«Зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе?» У каждого из нас есть знакомые и даже родные люди, которые с недоумением смотрят на наши сборы в храм. На их лицах написано глубокое непонимание, а порой и возмущение. Иногда оно изливается в слова. «Ну ладно, ударился ты в веру, пусть уж». «Но зачем же в храм-то ходить? Столько времени и сил на это тратить». Вот я, к примеру, тоже верующая, но я верю в душе, Бог у меня в душе, и мне не нужны никакие внешние ритуалы. Да вспомни, как недавно сатирик Михаил Задорнов сказал, для общения с Богом мне не нужны никакие посредники. «Я верю в перерождение человека, в перерождение души», — об этом говорил еще и Иисус. И Ориген перед Первым Никейским собором хотел, чтобы все учение Иисуса было внесено в Ветхий Завет. Но епископам было нужно, чтобы человек шел в церковь и приносил туда деньги, и они предали анафеме Оригена. Михаил Задорнов «Мысли острые вслух». Аргументы и факты 26 июня 2002 года. Здесь в каждой фразе не то что неправда, а просто дурь, столь же безапелляционная, сколь и безграмотная. Как пояснить таким людям наше поведение? Как всегда, есть два пути – нападения и защиты. Критика подобного рода житейской философии не трудна. В конце концов, талики здравого смысла достаточно, чтобы понять, что общество, в котором шуты, по нынешнему сатирики, воспринимаются в качестве экспертов в области богословия и духовной жизни, весьма нездорово. Болеет оно, как минимум, утратой чувства юмора, Оно уже не способно смеяться, видя виде как шут залезает на проповедническую кафедру. Нынешнее общество считает серьезным то, над чем подтешались наши предки в масляные недели. Не стоит серьезного отношения и заверения в том, будто у наших не церковных христиан Бог в душе. Да, конечно, такое состояние является высшим идеалом духовной жизни. Этого для нас желал еще апостол Павел. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Послание Галатам, глава 4, стих 19. «Да даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши». Послание Ефесинам, глава 3, стихи 16-17. «Если бы слова Бог у меня внутри сказал преподобный Серафим Саровский», Эти слова имели бы вес, ибо они были бы честным свидетельством о плоде его подвига. Если бы пустынник сказал, что он приучил себя к непрестанной внутренней молитве, и потому отдаленность храма, который он посещает, лишь изредка для него уже нечувствительна, в таких устах такие слова тоже были бы оправданы. Но когда мы слышим такие же слова от обывателя, Тогда у нас есть право поинтересоваться, в результате каких же именно духовных подвигов вы достигли такого успеха? Бог у вас в душе? Поясните, каким же был путь вашей молитвы? Как часто вы читаете молитву Господню? Что? Отче наш вы плохо помните? Ладно, тогда хотя бы расскажите, как именно вы переживаете присутствие Бога в вашей душе? Какие плоды даров Духа вы в себе ощущаете? Вот вам подсказка. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание Галатам, глава 5, стихи 22-23. Есть у вас эти чувства? Нет, не свойства характера, а дары. Дар – это то, чего в нас прежде не было, но при духовном рождении вошло в нашу жизнь, обновило ее. Не помните вы такого обновления? Вы можете отличить в вашем душевном опыте вот это присутствие Бога, а вот это проявление обычных человеческих качеств, ощущение красоты, гармонии, совестное чувство, человеческая приязнь? Не можете? Значит, вы не заметили того момента, когда Бог, Творец Вселенной, вошел в вашу жизнь и в вашу душу. Разве можно такое не заметить? Так может... Он и не входил? Так может, вы спутали и отождествили веру в Бога с присутствием самого Бога? Впрочем, подождите, а вера-то в вас есть? Вера ведь не просто пассивное согласие. Ну ладно, я согласна, что что-то там такое есть. Вера – это стремление к тому, чтобы оказалось правдой то, что решилось полюбить душа. Вера не пассивно уступает давлению авторитетов или доводов. Вера активно жаждет «я хочу, мне нужно, чтобы так было». Вера – это действие, это стремление к тому, что уже предчувствуется, но еще не стало очевидностью. Стремление к тому, что уже прикоснулось к нашей жизни, бросило в нее свой отблеск, но еще не вошло в нее всецело. Вера – это желание нового опыта. Но те, кто говорят «у меня моя вера, и она в душе», Говорят это с такими тусклыми глазами, что трудно поверить, будто они хотя бы когда-то испытывали стремление к Богу. Нельзя любить, не проявляя своей любви, не делая хоть каких-то движений к любимому человеку. Также нельзя верить, никак не проявляя своей веры во внешних действиях. Можно ли считать христианином человека, не посещающего церковь? Можно, конечно. Как может называться филантропом человек, который любит все человечество, но не сделал ни одного доброго дела? Протеерей Александр Мень. Отец Александр отвечает на вопросы слушателей. Москва, 1999 год. Роза, которую дарят любимой, сама по себе ей не нужна. Этот цветок ей дорог не своей собственной красотой, а тем отблеском, который положила на него любовь подарившего. Цветы, купленные и цветы, подаренные, совсем по-разному оживляют комнату. Если человек утверждает, что он любит кого-то, но ничего не делает во имя своей любви, не ищет встреч, ничего не дарит, не уделяет времени для общения, ничем не жертвует, значит, он просто хвастается перед своими уже влюбленными друзьями. Мол, и я ничем не хуже, и у меня уже есть возлюбленная». Итак, вы, утверждающие, что у вас Бог в душе, что вы сделали для того, чтобы очистить свою душу для столь дивного посещения? Как и каким именем вы позвали его? Как вы храните его в себе? Что изменилось в вас от этой встречи? Полюбили ли вы того, кого встретили? И что вы делаете ради этой любви? Если эти вопросы повергают вас в недоуменное молчание, так хотя бы не считайте себя превзошедшими тех, кто хоть что-то делает для того, чтобы пребывать с Богом. Вечно стоящие, не презирайте идущих, даже если те спотыкаются. Такие вопросы можно задать тем, кто свою ленность оправдывает своей мнимой духовностью. Но ведь и нам самим важно осознать, зачем мы-то ходим в храм. Что-то сделать там для Бога? Но Он ничего не просит у тебя, Он ни в чем не нуждается. Слово Мелитона-философа пред Антонином Кесарем. Раннехристианские апологеты II-IV веков. Переводы и исследования. Москва, 2000 год. Значит, что-то сделать, потребное для нас самих? Но что, послушать проповедь? Для этого сегодня можно включить радиоприемник. Помолиться? Молиться можно везде и во всякий час. Более того, таков именно совет апостола. Непрестанно молитесь. Первое послание фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Принести пожертвования. Сегодня сборщиков много и на улицах. Подать поминальную записку. Ее можно передать со знакомыми. Поставить свечку. Так ее можно поставить и перед домашним образом. Так зачем же мы ходим в храм? Более того, некоторые люди говорят, что если они хотят помолиться, то они уходят в лес, к речке или к морю, И там, в богосданном храме, им легче ощутить величие Творца и восславить его. Зачем же, говорят они, нам из бескрайнего храма заходить под тесные своды храма рукотворного? Чтобы понять это, давайте еще раз выйдем за пределы христианского храма. Раскроем Бриха Дараньяка Упанишаду, древнюю индийскую книгу, создание которой относится к 7 VI векам до Рождества Христова. «Сыркин, ранние Упанишады и Брихадараньяка». «Брихадараньяка Панишада Перевод, предисловие и комментарии Сыркина. Москва, 1992 год. Упанишады до сих пор священы для индуистов, а с недавних времен стали весьма авторитетны и для многих наших соотечественников, ушедших вслед за оккультистами, в модное ныне паломничество на восток. Вот как в Упанишадах описывается начало творения мира. Вначале здесь не было ничего. Все это было окутано смертью или голодом, ибо голод — это смерть. Он, зовущийся смертью, пожелал, пусть я стану воплощенным, и сотворил разум. Он двинулся словословия, и от его словословия родилась вода. Он изнурил себя. Разумом он, голод или смерть, произвел сочетание с речью. То, что было семенем, стало годом. Он раскрыл рот, чтобы съесть рожденного. Он подумал, если я его убью, у меня будет мало пищи. Тогда той речью и тем телом он сотворил все, что существует здесь, жертвоприношения, людей, скот. Все, что он произвел, он решил пожрать. Он пожелал, пусть это тело будет пригодно мне для жертвы, и пусть я воплощусь с его помощью. Тогда оно стало конем, возросшее оно сделалось пригодным для жертвы. По истечении года он принес его в жертву самому себе, а других животных отдал богам. Брихадараньяка опанишада. Матху. Перевод предисловий комментарии комментарий Сыркина. Перед нами объяснение одного из самых устойчивых языческих убеждений. В религии и ритуале происходит кругооборот одной и той же энергии. Две основные категории, присущие архаичному мышлению. Первая – «космос», от «космио», «украшаю», откуда и происходит слово «косметика». Вторая – «хаос», слово «хаос», производное от глагола «хаос», имеющего значение «раскрываться», «разверзаться», «зиять пастью». В космосе есть границы, есть многообразие, есть различия, а потому есть структура и жизнь. В хаосе все неразличимо, и поэтому в нем жизни нет. Между космосом и хаосом идет борьба, и она требует затраты сил. Любая хозяйка знает, что если за домом не ухаживать, в нем воцаряется хаос. Если за полем не следить, оно зарастает и исчезает грань между природой дикой и окультуренной. Если по дороге не ходить, она теряется». Современная физика в таких случаях предпочитает говорить об энтропийных процессах Только приток энергии извне помогает избежать тепловой смерти Переходы системы в такое состояние, когда энергия в ней распределилась равномерно И потому в ней остановились все процессы